Глава девятнадцатая Ваня вышел вслед за мной. «Может, останешься на ужин?» — предложил он. «У нас сегодня запеченный гусь». «Нет, в другой раз», — ответил я и двинулся к двери. «Сашка, признайся, как ты создаешь эти зелья?» «Я о них даже никогда не слышал», — полголоса спросил он. «Сам не знаю», — пожал я плечами. и остановился возле дворецкого который любезно открыл передо мной дверь. Упал, ударился головой, и после этого началось. Возможно, что-то сдвинулось, и я стал умнее. «Ну да, конечно», — недоверчиво хмыкнул он. «Других объяснений у меня нет. Увидимся завтра». Я хлопнул его по плечу и вышел на улицу. Весь путь до дома я мысленно подбирал эфиры, чтобы создать зелье. Которые помогут вам области. Кроме тех, что я уже продемонстрировал старшему Савельеву. Мне понадобится снадобья, которые хотя бы на время увеличат мою скорость, выносливость и силу. Во время прошлого рейда одарить пантеру мне помогло сильное и крепкое тело охотника Эдика. Теперь же придется полагаться только на себя. Вернувшись домой, я застал деда на крыльце с дубинкой в руках. Увидев меня, он с облегчением выдохнул. Все ясно. До сих пор переживает после того случая с бандитами у нашего дома. Меня, кстати, удивляет, что они больше не пытаются напасть на меня. Неужели усвоили урок с пилюлями? Сомнительно. Скорее всего, основное веселье ждет впереди. — Слушай, Шурик, а мы с тобой так и не обсудили то, что случилось в твоей лаборатории, — осторожно проговорил дед, когда я опустился рядом с ним на скамью. Может. «Объяснишься?» «Стандартное зелье превращения», — махнул я рукой. «Ничего особенного». «Ничего особенного!» — сплеснул он руками. «Такого вообще-то не бывает. Просто невозможно!» «Как это не бывает, если ты сам все видел?» — усмехнулся я. Старик какое-то время помолчал, не сводя с меня пристального взгляда. Затем он расплылся в улыбке. Похоже, наш аптекарский дар в тебе сильнее проявился. Никто из нашего рода не мог создавать такое. Так и есть. Я тут же ухватился за это предположение. Рецепты так и крутятся у меня в голове. Жаль только, что я ограничен в мане. Да и этот запрет на моноросы сильно мешает. Придется действовать чужими руками. Что ты имеешь в виду? Кто еще, кроме огневых, работал с нами до наказания? — Ну, есть несколько слабеньких родов. Я слышал, они до сих пор пытаются создавать лекарства на основе наших. Ну, у них это в разы хуже получается, поэтому больше жалоб, чем похвалы. — А что, ты с кем-нибудь из них общаешься? — Ну да, — задумчиво ответил он. — Кое с кем мы даже созваниваемся по большим праздникам. Поднимай свои контакты. Будем налаживать производство лекарственных средств», — решительно заявил я. Эта идея пришла мне в голову только что и показалась просто превосходной. «Что ты задумал? Если я правильно понимаю, то запрет на использование монороссов и создание лекарственных средств лежит только на нас. Поэтому мы можем снова наладить производство, но только не своими руками. С нас рецепты и контроль, с них изготовление и продажа. Работаем как с огневыми». Ведь договор между нами составил нотариус, а он-то явно в курсе насчет запретов. И его ничего не смутило. Значит, и с остальными можно то же самое провернуть? — Ну, не знаю, — с сомнением протянул старик Филатов. — Не волнуйся, все будет законно. И никакие проверяющие не подкопаются. Завтра же обзвони всех, кто может нам помочь с этим, и организуй встречу. Думаю, они не откажутся от моего предложения. Хорошо. «Можно попробовать», — воодушевился дед. А следующее утро позвонил Максим Огнев и сказал, что уже сделал средства по моим рецептам и готов их показать. Я велел привезти их в лавку через час, а сам ускорился. Сегодня я должен доказать старшему Савельеву, что смогу защитить себя в области. К тому же сделал пару снадобий для охотника Эдика, в которого превращался. Одно сотрет из его памяти вчерашний день, А второе — то самое зелье исцеления. Лучшего средства для восстановления после травм просто не придумать. Сложив все пробирки в рюкзак, я вернулся в лавку. Максим Огнев был уже там и с нетерпением ждал меня. «Доброе утро, Александр!» «Мы сыры уже все подготовили», — взволнованно произнес он, «и хотел расставить флаконы на прилавке, но я позвал его за собой в подсобку, а то любопытные покупатели уже окружили нас. Вот это лосьон от угревой сыпи». Протянул мне Максим флакон с цифрой 1 на крышке. Закрыл глаза и втянул носом эфир. «Идеально. Можно было бы усилить с помощью маны несколько свойств. Но и так неплохо. Одобряю и допускаю до производства», — кивнул я. Максим, который до этого заметно волновался, с облегчением выдохнул и протянул следующий флакон. Исследовав все пять средств, я остался ими доволен и намекнул, что для лучшей продажи стоит запустить слух что все изготовлялось по рецептам рода Филатовых. Как я уже успел выяснить, наш род очень уважают, поэтому это пойдет на пользу. Большое спасибо, Александр. Пожал мне руку Максим перед уходом. Надеюсь, теперь дела пойдут в гору. Можете даже не сомневаться. Деньги потекут рекой. Только избавьтесь от своих прежних лосьонов и бальзамов. От них больше вреда, чем пользы. Так и сделаю. Он вышел из лавки и сел за руль автомобиля, который больше походил на ржавую колымагу. Да, похоже, из-за запретов пострадали не только Филатовы. Даже в моем мире было так, что если плохо сильному роду, то салом еще хуже. Они привыкли полагаться на решение и защиту лидера. «Дед, ты обзвонил людей, о которых мы вчера говорили?» Спросил я, взвешивая семена льна для пожилой дамы, которая пожаловалась на запоры. «Да, пригласил завтра к нам на обед. Правда, придут только трое. Остальные оказались очень заняты». «Они об этом пожалеют. Если сейчас я готов делиться пополам, но потом большую часть буду забирать себе», — ответил я и протянул даме бумажный пакет. «С вас пять рублей. Если не поможет, я могу изготовить другое средство, но оно уже будет стоить двадцать пять рублей». «Спасибо, голубчик!» — проскрипела она и улыбнулась, обнажив голые десны. Так себе зрелище! Я хотел добавить, что за три тысячи смогу вырастить ей новые зубы, но не стал». У этой старушенцы явно нет таких денег. Как только дверь за ней закрылась, позвонил Коган. «Господин Саша, это таки просто сказка!» восторженно заявил он. «Мой неспящий пациент спит второй день подряд. Его благоверное даже забеспокоилась, Но я все проверил, прослушал и убедил, что он просто отсыпается. Как вам это удалось?» «Просто хорошее успокоительное. Мне таки нравится с вами работать!» поэтому отправлю к вам еще одного больного. У него довольно необычный случай. Вы сами все увидите. Хорошо, отправляйте. Но прямо сейчас, после обеда меня в лавке не будет», — предупредил я. «Да-да, он уже бежит. Кстати, господин Саша, не забывайте о моих десяти процентах», — полголоса добавил он. «Не волнуйтесь, в конце месяца я с вами рассчитаюсь», — заверил я. Через двадцать минут пришел больной от Когана. Это был сутулый худощавый мужчина, лет шестидесяти, по часам, запонкам, ботинкам и костюму стало сразу понятно, что он не бедствует. Уверен, прежде чем отправить ко мне, еврей вытянул из него немало денег. В лавке никого не было, поэтому я пригласил его сесть на диван и рассказать о проблеме. — Я вам лучше покажу, — сказал он, стянул кожаные перчатки и протянул ко мне свои руки. — Что за хрень? Вырвалось у меня. Видел я такое первый раз в своей жизни. руки мужчины покрывала грубая коричневая корка. Местами она потрескалась, а из ран сочилось что-то вязкое. Никто так и не выяснил, что с моими руками. Вся надежда на вас, — печально вздохнул он. — А когда это началось? — спросил я и дотронулся до твердой корки на большом пальце, которая осыпалась, превращаясь в труху. Полгода назад как раз работал над артефактом для одного влиятельного человека. — Значит, вы артефактор? Я перевернул его руку и увидел, что с тыльной стороны корок нет, только на ладони. — Так и есть. Ну так что, поможете мне? Закрыв глаза, я втянул воздух. Но защекотал странный, но очень знакомый эфир. Я принялся мысленно перебирать варианты и понял, что в моей лаборатории лежит лист точно с таким же эфиром. Каким-то образом кора дерева монороса начала расти на ладони мужчины. «Да, я помогу вам», — кивнул я. «Позвоню, когда средство будет готово». Мужчина недоверчиво посмотрел на меня, натянул перчатки и, попрощавшись, вышел из лавки. Наверняка не поверил, что средство поможет. Но я в себе уверен. И не с таким справлялся. В обед за мной заехал отец и сын Савельевы, а также дядя Коля, которого мне представили как Николая Андреевича. Конечно же, Николай Андреевич не узнал меня и недовольно скривил губы, услышав, что я вовсе не боевой маг. Но князь заверил, что я тоже кое-что умею. Мы с Ваней сели на заднее сиденье их роскошного автомобиля, я передал ему пробирки зельями для Эдика, а также шепотом объяснил, для чего они. «Но как мне заставить его выпить?» — спросил он, рассматривая пробирки. «Ты ему вообще ничего не говори, подмешай в чай, в кофе или в пиво. А если ничего не получится, тогда он подумает, что у него проблемы с головой, если кто-нибудь заговорит с ним о вчерашнем рейде, где его не было. А так он просто спишет на проблемы с памятью после травмы». «Ну, ладно, подмешаю в пиво», — кивнул он и спрятал пробирки в карман. Когда мы добрались до ворот, я надел снаряжение, которое мне выдал князь Савельев, и получил карабин, как у Вани. — Саша, ты от нас не отходишь, ясно? — строго сказал князь. — Да, но мне нужно собрать моноросы, поэтому... — Об этом я тоже хотел с тобой поговорить. — прервал он меня. — Если тебя поймают с моноросами, мы защищать не будем. В этом вопросе вся ответственность лежит на тебе. — Я понимаю, — кивнул я. «Хорошо. Моя власть разрешит тебе заходить с отрядом в область или нет, а снять запрет на Моноросы может только император. Я видел, что князю самому неловко говорить такое, но понимал, что он должен был мне это сказать. «Не волнуйтесь, у вас с этим не будет проблем», — заверил я. Князь кивнул и двинулся к посту охраны. Где стояли также и те охотники, что ходили с нами во вчерашний рейд. Бойцы выстроились перед ним и доложили о том, что произошло. Оказывается, вчера вечером ворот отдолбился бизон и погнул одну из створок, поэтому она не открывается, и проехать на грузовике не получится. — Черт бы побрал этих мутантов! — зло выругался старший Савельев. — В нашем вездеходе только пять посадочных мест. — Оставим молодых! — кивнул на нас дядя Коля. Князь задумчиво посмотрел на меня. — Владислав Андреевич, я могу и пешком пойти, — заверил я. «Еще чего! Мы за тебя отвечаем!» «Ладно, с нами поедет Никита, остальным отбой», — пивнуло охотником. Те с недовольными лицами двинулись к своим машинам, неприязненно косясь на меня. «Ну, ничего, мы еще не раз увидимся, поэтому придется смириться с моим присутствием». Мы забрались в вездеход. За руль сел сам князь Савельев, и, как и в прошлый раз, по магическому куполу побежали мощные разряды молний. Следом появилась брешь, и в сторону сдвинулась лишь одна створка. Вазиход медленно заехал в Анобласть. На этот раз я почувствовал сложный букет разнообразных эфиров. Губы невольно растянулись в улыбке, когда дыхал сложные эфиры местной флоры и фауны. Да, теперь я смогу создать гораздо больше различных зелий, возможности почти безграничные. «Возьми влево!» — сказал дядя Коля брату. «Вон, видишь, сухостой торчит. Куда-то за ним стервятник упал. Только я сильно сомневаюсь, что от него что-то осталось. За ночь его наверняка сожрали. Даже если и так, нам нужны его перья, клюв и когти. Артефакторы за них хорошо платят», — ответил князь, повернув руль влево. Но как только мы проехали через густые заросли колючего кустарника, из них остановился. Прямо напротив нас, буквально в двадцати метрах, стоит огромный бизон с черной кучерявой башкой и острыми рогами. Он оторвался от поедания травы и замер, с подозрением уставившись на нас. — Назад! Сдай назад! Он же нас в лепешку превратит! — испуганно прошептал дядя Коля. В это самое мгновение бизон утробно заревел, сорвался с места и понесся в нашу сторону. — Гони! — — Гони, гони! — заорал брат князя. Вездеход поехал назад, затем резко повернул в сторону. Громадная туша пронеслась мимо, сшибая на бегу мелкие деревца. Ваня испуганно вскрикнул, Никита изо всех сил вцепился в сиденье и завертел головой, высматривая среди листвы и кустов опасного рогатого. Князь рванул почаще, ловко лавируя между деревьями. Но даже находясь в вездеходе, я чувствовал тяжелую поступь, Исследовавшего нас зверя. Вдруг прямо перед нами рухнуло дерево, а слева раздался рев бизона. «Быстрее!» Дядя Коля схватился за руль и резко крутанул его вправо. «Какого черта ты делаешь?» Мяс перехватил руль и толкнул брата в плечо. Мы на максимальной скорости двинулись по лесу. Но бизон не желал отставать и снова чуть не снес нас. Выстояв врага, он пробежал в полуметре и исчез из виду за разлапистой елью. «Надо остановиться», — предложил я. «Он не отстанет. Нужно разойтись и спрятаться». «Даже не подумаю. Он же просто растопчет наш вездеход», — рявкнул старший Савельев. «Он и так это сделает. Лучше, чтобы нас внутри не было». «Слава, он прав, тормози!» — повысил голос дядя Коля. «Эх, ладно». Князь заехал в кусты и остановился. Прихватив рюкзаки, мы выскочили из вездехода и побежали по лесу. Земля под ногами дрожала. Воздух колыхался от грозного рева мутанта. Вскоре сзади послышался звук удара и скрежет. Это Бизон нашел наше средство передвижения. Уничтожив раздражающий его предмет, Бизон гордо удалился. А вот нам теперь придется возвращаться, так что нет смысла идти за стервятником. Тащить его все равно не на чем. Князь велел собрать какие-то ягоды, на которые поступил заказ, а я занялся поиском нужных мне моноросов. Правда, старший Савельев не спускал с меня взгляда и велел всегда быть в зоне его видимости. И Ваню предупредил, чтобы тот не отходил от меня. По всему чувствовал, что он уже жалеет, что взял меня с собой. Между тем, жизнь в области кипела. От то птиц звенела в ушах. То тут, то там раздавались крики и яростный рык. От дурманящего аромата цветов кружилась голова. Здесь всего было много, будто концентрат в колбе, который хорошо бы разлить по другим емкостям и разбавить. Когда я наклонился к земле и начал аккуратно срезать сочные стебли монороса, ближайшие кусты раздвинулись, и показалась черная рогатая голова. Шумно выдохнув, бизон уставился на меня. Никто из нас даже не услышал как подошел этот хитрый зверь. Я перевел взгляд на ошарашенного Ваню, который замер, как истукан, в нескольких метрах от меня. «Саша, назад!» — закричал князь Савельев и, взмахнув рукой, отправил в мутанта воздушное лезвие. На морде животного образовался глубокий порез. Бизон взревел и замотал мохнатой головой. Следом в него полетело огненное копье и, вонзившись в бок, оставило черный ожог. Одновременно с этим послышались выстрелы. Я же вытащил из кармана подготовленную пробирку и швырнул ему в лоб. Емкость разлетелась в дребезги, и содержимое растеклось по морде, впитываясь в тело животного. Утробно прогудев и выставив врага, бизон хотел броситься на нас, но не смог. Зелье оковы обездвижило его. Такого гиганта даже этот состав сможет сдержать лишь несколько минут поэтому я откупорил следующую пробирку и плеснул ему на нос пурпурного отравителя. Сильный яд мгновенного действия. В горле бизона хрипло-забулькало, он закатил глаза и через две секунды рухнул на землю. Все с облегчением выдохнули, а Ваня без сил опустился на корточки и прислонился к стволу дерева. Дядя Коля подошел к животному и для верности садил ему в глаз две пули. «Чем ты это его полил, а?» Повернулся он ко мне и толкнул носком ботинка осколок пробирки. В голосе его звучали изумленные нотки. Да и остальные смотрели на меня с нескрываемым удивлением. Сначала обездвижил, а потом плеснул ядом. В общем, ничего особенного. Просто использовал свои способности. Пожал я плечами. «Не знал, что аптекари такое умеют», — хмыкнул он. «Как-то все просто у тебя звучит» даже не вздрогнул. Я же видел. А ведь это очень опасная зверюга. — О, вы еще многого про аптекари не знаете. — Улыбнулся я. — Похоже, да, — кивнул он. — В любом случае, молодец. Тут ко мне подошел князь и, хлопнув по плечу, не без гордости проговорил. — Молодец, Сашка! Такую зверюгу одолел. Честно, не ожидал от тебя такого. Никогда бы не подумал. Хотя ты меня еще вчера удивил своим представлением. — Не знаю, как ты это делаешь, но мне это нравится. — Ну, так вы убедились, что смогу защитить не только себя, но и других? — спросил я. — Один раз получилось, а второй может не получиться. Бывает, даже опытный охотник ошибается. Так что все равно идешь, Фрейд, в отряде только со мной или с Колей, — строго добавил он. — Хорошо. Меня это вполне устраивает. — кивнул я, и мы обменялись рукопожатием. Пока охотники разделывали тушу, я собрал полный рюкзак моноросов. Некоторые из них я сразу перерабатываю и выделяю эфир. Остальные же засушу. Правда, в сушеном виде часть свойств пропадает, но это все же лучше, чем ничего. Путь до ворот занял почти два часа. Пытаясь оторваться от бизона, мы сильно отдалились от дороги. К тому же встретили двух змей и целый выводок кабанчиков размером с хряка. Змеи убили, а кабанчиков разогнали выстрелами. вы хотели подбросить меня до дома, но со своим опасным багажом я решил не светиться, не вышел неподалеку от складов, где находилась моя лаборатория. Время уже было позднее, поэтому я сложил всю свою добычу в холодильный шкаф и двинулся в сторону дома. Когда впереди уже показалась крыша особняка Филатовых, рядом со мной остановились две машины. А сначала подумал, что это те самые придурки, с которыми уже сталкивался, но ошибся. Из синего внедорожника вышел Боря Сорокин. Тип, который хотел отравить Ваню и напал на нас на стадионе. И чего ему не имется. Следом за ним вышли еще пятеро парней и окружили меня. — Ну вот и встретились, Филатов. — Теперь ты мне за все ответишь, — ухмыльнулся Сорокин и вытащил из-за пазухи какой-то артефакт. Я улыбнулся в ответ. Придется хорошенько проучить этого идиота, раз в прошлый раз до него не дошло.